Возле забора стояло такси с зелёным огоньком. "Эй, шеф", негромко окликнул Косой, выглядывая из-за забора. "Свободен?" Шеф кивнул. Это был Славин.